Глава 71. Шли дни, грозя превратиться в неделю, и Джимми легко представил, как недели могут со временем стать месяцами. За стальной дверью в верхней комнате люди все еще пытались прорваться внутрь, они ругались и спорили по радио. Джимми иногда слушал их переговоры, но они говорили только о мертвых и умирающих, а еще о запретных вещах, например, о том, Что находится снаружи? Джимми переключался с камеры на камеру, видя лишь безлюдье и огромную пустоту. Иногда эти неподвижные картинки сменялись вспышками активности и насилия. Джимми наблюдал, как несколько мужчин сбивали одного лежачего. Видел, как по коридору волокли отбивающуюся женщину. Как мужчина напал на ребенка из-за буханки хлеба. Ему пришлось выключить монитор. Весь остаток того дня и даже ночью его сердце колотилось, и он решил больше не смотреть, что показывают камеры. В ту ночь, лежа в одиночестве в комнате с несколькими пустыми кроватями, он почти не спал, а когда заснул, ему приснилась мать. Наутро он подумал, что теперь все его дни будут такими. Каждый станет тянуться вечно, но их подсчет не затянется надолго. Он прервется сам собой. Его дни сочтены, и их все меньше он это чувствовал. Он перетащил матрас в комнату с компьютером и радио. Тут была хоть какая-то имитация того, что он не один. Сердитые голоса и сцены насилия были лучше чем пустота других коек. Он забыл про данное себе обещание и ел суп перед монитором камер, отыскивая людей. Слушал, как они негромко грызутся по радио. А когда он в ту ночь заснул, его сны были полны маленькими квадратными картинками из далекого прошлого. Из этих окошек на него смотрел он сам, только моложе. Делая вылазки в комнату наверху, Джимми подкрадывался к стальной двери и прислушивался к спорам людей за ней. Они пробовали коды, трижды вводили разные комбинации цифр, после которых звучало сердитое жужжание панели. Джимми гладил стальную дверь и благодарил ее за то, что она не открывается. Потом он тихонько отходил и бродил между рядами машин. Они гудели, пощелкивали, и подмигивали светящимися глазками, но молчали. Они не шевелились. Их присутствие рождало у Джимми еще большее ощущение одиночества, как в классе со старшими парнями, которые его игнорируют. Прошло всего несколько таких дней, и Джимми вывел для себя новый всемирный закон. Люди не созданы для того, чтобы жить в одиночестве. Это он и обнаруживал день за днем. Обнаруживал и столь же быстро забывал, потому что напомнить об этом было некому. Вместо этого он разговаривал с машинами. Они пощелкивали в ответ и металлическим шипением сообщали, что человек вообще не должен жить. Похоже, голоса в радио были с этим согласны. Они говорили о смерти и грозили смертью друг другу. Некоторые раздобыли оружие в полицейских участках. На девяносто первом этаже засел человек, пожелавший сообщить всем, что у него есть пистолет. Джимми хотелось рассказать этому человеку о кладовке возле спальной комнаты, которую он открыл своим ключом. Там было множество полок с винтовками, такими же, как и та, из которой отец застрелил Яни и бесчисленные ящики с патронами. Ему хотелось рассказать всему укрытию, что у него оружие больше, чем у них всех, и он просит оставить его в покое. Но что-то подсказывало Джимми, что тогда эти люди еще сильнее захотят добраться до него. Поэтому он сохранил этот секрет. На шестую ночь одиночества Джимми не в силах заснуть попытался убаюкать себя, перелистывая лежащую на столе книгу под названием «Правила». Странная это оказалась книга. На каждой странице шли ссылки на другие страницы и перечислялись жуткие события, которые могли произойти, а потом объяснялось, как их предотвратить и как справляться с неизбежными катастрофами. Джимми стал искать там инструкции о том, что делать, если ты остался совершенно один. В указателе ничего похожего не нашлось. И тут Джимми вспомнил, что он видел сотни книг в металлических футлярах на полке возле стола. Может, в этих книгах обнаружится нечто такое, что сможет ему помочь? Он просмотрел этикетки в нижней части каждого футляра и снял футляр, помеченный Ли Ло, решив поискать там что-нибудь про одиночество. Лонлинес. Футляр распахнулся с легким вздохом, совсем как банка с супом, когда ее вскрываешь. Джимми извлек книгу из футляра и открыл ее с конца, где предполагал найти нужную главу. Вместо этого он увидел огромную машину с большими колесами похожую на игрушечную деревянную собачку, которую он играл в детстве. Страшная и черная, с заостренным носом, эта машина смотрелась невозможно большой по сравнению со стоящим рядом человеком. Джимми ожидал, что человек начнет двигаться, но, потеряв страницу, обнаружил, что это всего лишь картинка, вроде лица отца на его удостоверение, но настолько четкая, и с такими яркими цветами, что выглядело совсем реально. «Локомотив», — прочитал Джимми. Он знал эти слова. «Локо» — значит «сумасшедший», а «мотив» — это причина, по которой человек что-то делает. Он долго рассматривал картинку, гадая, по какой сумасшедшей причине ее кто-то изготовил. Джимми осторожно перевернул страницу, надеясь узнать больше об этом локомотиве и с воплем уронил книгу потом запрыгал и стал отряхиваться обеими руками чтобы это чудовище не забралось ему в комбинезон и не укусило вскочив на матрас он стал ждать пока успокоится колотящееся сердце и все это время он не сводил глаз с лежащего на полу раскрытого тома ожидая что из него вылетит рой насекомых подобно вредителям на фермах. Но ничего не произошло. Он осторожно приблизился и перевернул книгу ногой. Проклятое насекомое оказалось еще одной картинкой на согнувшейся странице. Джимми разгладил ее, прочел вслух слово «саранча» и задумался, что же это за книга. Она совершенно не походила на детские, на которых он вырос а бумага, изумительная бумага, переработанная из макулатуры бумага, на которой они писали в школе, ей в подметке не годилась. Посмотрев на обложку, Джимми увидел, что и надпись на ней отличается от обложки книги на столе. Та называлась «Правило», а это «Наследие». Он стал просматривать ее, перебрасывая по несколько страниц сразу и увидел на каждой яркие картинки, абзацы текста и описаний, множество рассказов о невозможных деяниях и невозможных вещах. И все это в одной книге. Нет, не в одной. Он поднял взгляд на массивные полки, плотно забитые металлическими футлярами, помеченными и расставленными в алфавитном порядке. Он снова поискал локомотив, машину на колесах, великанскую, по сравнению со взрослым мужчиной. Нашёл нужную страницу, вернулся к матрасу и мятому комку простыней. Неделя одиночества подходила к концу, но теперь Джимми вряд ли был способен заснуть.